Глава 18. В день, когда был назначен бал, дети были освобождены решением отца от занятий. Так что у меня оказалось достаточно свободного времени, чтобы успеть приготовиться к торжеству. Более того, решив использовать свободное время с пользой, сразу после обеда я спустилась в библиотеку, где помимо нужных книг для обучения детей, хотела посмотреть литературу и для себя, дабы скрасить вечерний досуг в будущем. Ступая по лестнице, ощущала уснувшее было волнение. Казалось, этот бал был для меня самый первый в жизни. А ведь это было совсем не так. Я помнила множество празднеств, как в доме отца, так и в гостях у именитых и благородных друзей. «Вы?» В библиотеке меня ожидал сюрприз в лице Даррена Дрейка, занимавшего письменный стол и с увлечением изучавшего какую-то книгу. Услышав мой голос, некромант вскинул голову, и наши взгляды встретились. Он на мгновение застыл, а затем будто опомнившись, поднялся из-за стола и поклонился мне, как поклонился бы любой благородной леди своего круга. «Мы давно не виделись с вами, мисс Эванс», произнес мужчина, и легкая улыбка тронула его губы. «Да», не могла не признаться, чувствуя, что очень рада этой встрече. «А что вы изучаете, мистер Дрейк?» спросила, опустив взгляд на книгу, которая осталась раскрыта почти на середине. «Присядьте, я вам покажу кое-что. Думаю, вам стоит знать это». Даррен придвинул мне стул, подождал, пока сяду, и занял свое место, пододвинув книгу ко мне. «Что это?» — спросила бегло, пробежав взглядом по странице, где была изображена мрачного вида картинка. «Учебник некромантии из окрамов Нортона», — ответил некромант. «Обратите внимание на этот обряд и его описание. Меня недавно озарила догадка, вы тоже должны знать, чтобы были предупреждены». «Предупреждена?» — я заинтересованно притянула книгу. Картинка изображала две фигуры. Одна человеческая, Мужчина сгорбившийся, будто от тяжкого груза, упавшего на плечи, из за его спиной нечто темное, похожее на... Я даже вскрикнула и подняла взгляд на Дарана. Вижу вы все уже поняли. Он улыбнулся. И кого вы подозреваете? Спросила, а у самой едва сердце не сжалось от ужаса. Карлин. Просто ответил мужчина. Все указывает на нее. Быть такого не может, сказала и снова опустила взгляд на изображение. Думаю, она и есть тот человек. «Маг, кто выпустил эту сущность?» «Возможно, но я не уверен, девочка даже не знает об этом. Она могла изучать самостоятельно по книгам магию. Ведь вспомните, вы рассказывали мне, как она создала призрака, чтобы напугать вас в день приезда». «Конечно», — кивнула в ответ. «Я, конечно, ни в чем пока не уверен, но просто будьте осторожнее, Скаро», — попросил Даран. «Если на нее оказывает нечто влияние, то она не совсем принадлежит себе». «Но если это кто-то другой», — предположила я. «Другой?» — усмехнулся некромант. «Я не нашел в замке темного мага, даже слабого, кроме Кару и Нортона». «Насколько я поняла, починить можно и простого человека?» — не согласилась с мужчиной. «Темной сущности лучше подойдет тот, кто имеет магию». «Хотя, возможно, вы правы. Кстати, Нортон тоже не верит в виновность своей дочери, даже косвенную». «Просто он отец», — поддержала Хейвуда. «Но если признаться, слова некроманта зародили вам ненужную осторожность». хотя и по-прежнему не верила в причастность Карок к происходящему. «Если не она, то кто?» «Да кто угодно!» Тут же ответила себе на мысленный вопрос. «Любой слуга или даже кто-то из города?» «А это не может быть Паттер или кто-то из его семьи?» спросила я. «У него нет мотива», ответил Дрейк. «А если его сын, Фредерик, кажется, встречался прежде с той девушкой, тело которой мы так и не нашли?» спросила у мужчины. «Сомневаюсь». Даран выдержал паузу, а затем удивил меня, сменив резко тему разговора. «Могу ли я поинтересоваться у вас, мисс Эванс, идете ли вы на бал сегодня вечером?» «Понимаю, это звучит не совсем уместно, но я бы хотел знать». У меня что-то дрогнуло в груди. Мелькнула мысль, что Даррен тоже намерен пригласить меня на танец и пытается ангажировать его до начала бала. «Да», — ответила тихо. Некромант закрыл книгу и пододвинул к себе, видимо, намереваясь отнести ее на место. Мне же стало любопытно, где именно мужчина взял книгу и был ли у маленькой леди Хэйвуд доступ к этой секции. Если да, то не мудрено, что ее начали подозревать. И все же Кара всего лишь ребенок. Да, умный не по годам, но ребенок. И несмотря на ее характер, что-то не сходилось в версии Дрейка. «Могу ли я попросить вас отдать мне первые два танца?» Попросил Дрейк и заглянул мне пристально в глаза. «Ох...» Только и подумала про себя. от Отчего-то было неприятно сейчас отказать мужчине. Но я не собиралась лгать ему и ответила честно, как привыкла. Два первых танца уже ангажировал лорд Хейвуд. Взгляд некроманта потемнел. Кажется, ему не понравилось, что друг обошел его в этой просьбе. Я же прогнала прочь неловкость, убеждая себя в том, что не могла прежде знать, что Дарран тоже решит пригласить меня. Хотя кому я лгу? Пригласил бы обязательно, если бы, поддавшись моменту счастья, я не дала положительный ответ хозяину дома. Любопытно, когда он успел меня опередить. Усмехнулся мужчина, но в расспросы углубляться не стал, к моему сущему облегчению. «Тогда следующие два», — произнес он, и я с радостью согласилась. «Уверен, вы не останетесь без поклонников», — добавил некромант. А у меня щеки обожгло огнем от его комплимента. И пусть я не была уверена в том, что остальные гости лорда Хейвуда также благосклонно отнесутся к появлению на празднике какой-то гувернантки, все равно было приятно, что двое таких мужчин, как Даррен и лорд Хейвуд, обратили на меня внимание. А что-то подсказывало, что это было продиктовано не жалостью. Совсем не жалостью. И, возвращаясь к предыдущей теме нашего разговора, «Прошу, в очередной раз, будьте осторожны и внимательны», — попросил Дрейк. «А если увидите или просто почувствуете что-то подозрительное, что вам не понравится, тотчас найдите меня». Он улыбнулся. «Надеюсь, не напугал вас?» «Вы опасаетесь инцидента на балу?» — предположила Фтон. «Нет, но все может быть». И мне кажется, я уже почти нашел виновника, мисс Эванс. Но скоро узнаем. «Ах, мисс Эванс, я чего то так нервничаю. Знаете ли, у нас давно не устраивали балы», — проговорила Кару, вертясь перед зеркалом в своем золотом платье, так похожем на мой наряд. «Ах, леди Каролин, прошу, присядьте, я поправлю ваши волосы», — ахнула горничная и поманила взволнованную девочку к туалетному столику. «Мы с вами сегодня будем похожи». Уже сидя перед зеркалом и глядя через него на мое отражение, продолжила девочка. «Но вы удивительно спокойны, мисс. Я поражаюсь вашей выдержке. Видимо, у вас было очень много балов, да?» Сейчас она говорила, словно сущий ребенок, и мне было приятно слышать ее воркотню. Даже мысли, навеянные словами Дарана улетучились, потому что я еще больше уверилась в том, что этот чудный ребенок никоим образом не может быть причастен к гибели гувернанток. «Нет, кто угодно, но не она». «Вы очень красивы в этом туалете, мисс», — одобрила мой наряд Карлин. Я, стоя перед высоким зеркалом, не удержалась, чтобы не покрутиться, чувствую, как многочисленные пышные юбки обтекают ноги. Прикосновение дорогой ткани к коже отдалось давно забытыми воспоминаниями о прежней роскошной жизни, когда балы и приемы были для меня обыденностью. «Да, приятной, но обыденностью». «Благодарю, Карлин. улыбнулась девочке, когда наши взгляды встретились в отражениях. «А скажите, мой папа уже пригласил вас на танец?» Вдруг спросила девочка, и я невольно обернулась и взглянула на нее. «Откуда она знает?» «Мне показалось, что он должен», ответила она на мой молчаливый вопрос. «Да», — ответила, но с неохотой. «Это хорошо», — кивнула девочка и велела уже горничной. «И наденьте мне на волосы диадему. Я сегодня хочу быть так же прекрасна, как и мисс Эванс». Ее лесть вызвала невольную улыбку. Мы почти были готовы, когда в дверь постучали. Оставив девочку, горничная поспешила открыть дверь, и когда вернулась в гардеробную, сообщила, что за порогом стоит Даррен. «Мистер Дрейк?» — проговорила я. «Да, мисс. Он говорит, что пришел, чтобы проводить вас вниз», — сообщила горничная. «Мистер Дрейк?» — эти слова принадлежали уже юной леди Каро. В ее голосе было столько любопытства, что я невольно поняла. Девочка ждала кого-то другого. «Неужели отца?» Но ну, даже если и так...» Я была искренне рада, что выйду к гостям именно в паре с Дарреном. «Я уже готова», — попросила передать через горничную слова. «И скоро выйду. Пусть мистер Дрейк подождет в гостиной». А сама посмотрела на Карлин. «Вы пойдете с нами или с братом?» — спросила у девочки. «С Адамом», — так велел отец. Из голоса девочки пропало прежнее веселье. Кажется, она была недовольна. «А вы пойдете с мистером Дрейком?» — спросила она, когда я, бросив еще один последний взгляд в зеркало, ответила. «Да. Кажется, девочка не понимает, что я не пара и ее отцу. Гувернантка и лорд. Что может звучать более нелепо? Мало кто из мужчин захочет взять в жены женщину беспреданного. Впрочем, я могу и сомневаться насчет Каро. Девочка в большей мере остается для меня все же загадкой. Но хочется надеяться, что ее расположение ко мне больше не изменится. «Увидимся внизу, леди Каролин», — проговорила я, и под пристальным взором служанки и юной леди Хейвуд покинула гардеробную. Даррен ждал в гостиной. Мужчина стоял у камина, облокотившись на каминную полку и, опустив взор, следил за трепещущим пламенем. На миг остановившись, оценила его дорогой наряд, непривычный для некроманта. Нет, его одежда всегда была безупречной и отменного качества. Но в этот раз мужчина превзошел сам себя. А я что-то не могла припомнить, чтобы он привез с собой что-то помимо трости и скромного саквояжа. Впрочем, не мое дело, где Даррен взял костюм. Мой мне не принадлежал. Признаться, платье было великолепным, но я гораздо увереннее чувствовала бы себя в собственном наряде, пусть и более скромном. Даррен собрал длинные волосы в хвост и теперь со спины от отчего-то сильно напоминал мне своего друга лорда Нортона Хейвуда. «Мистер Дрейк?» – проговорила тихо, и мужчина обернулся. Быстрый взгляд темных глаз оценивающе скользнул по золотому платью, по моим рукам в золотых перчатках, тоже выданных мне маленькой леди. Затем поднялся к лицу, и некромант улыбнулся. Увиденное ему явно пришлось по душе. «Вы сегодня затмите всех дам на балу», — проговорил он даже раньше, чем поздоровался. «Это мне польстило. Было заметно, что мой вид он оценил должным образом». «Добрый вечер, мисс Эванс». Опомнившись, Дрейк поклонился, и я ответила ему, сделав книгсон. «Скоро будут пребывать гости. Мы сможем увидеть всех с лестницы, если вы того пожелаете», — произнес мужчина. «Желала ли я?» «Наверное, да». А потому, приняв руку некроманта, позволила ему вывести меня из покоя в Каролин. Шагая под руку с Дараном, чувствовала, как сердце бьется в предвкушении Бала. И только теперь поняла, что в действительности очень хотела почувствовать себя прежней леди Эванс. Пусть даже на один вечер. Лестница и холл внизу были украшены лентами и цветами. Последние привезли из Монро. Вероятно, кто-то из жителей городка владел теплицей, поскольку погода уже стояла осенняя, и даже поздние цветы в садах давно угасли. И растеряли свои лепестки. В воздухе пахло чем-то сладостным и пряным. Из глубины замка звучала музыка, хотя я не припомнила, чтобы в хейвуд Хил были приглашены музыканты. Скорее всего, не обошлось без магии, в которой хозяин дома был довольно силен. Перед дверью застыла череда лакеев, готовые принять верхнюю одежду гостей. А мы с Дрейком остались на верхней площадке и теперь с высоты видели то, что происходит в холле. У подножья лестницы стоял Нортон. Он казался удивительно спокойным, в отличие от гостивших в зале столичных господ. Глядя сверху на макушку бывшего жениха и его невесты, ощутила несвойственное мне желание уронить что-то на голову мерзавца. Но леди во мне вовремя напомнила о себе, и я лишь улыбнулась, удовольствовавшись одним лишь воображением, в котором дала волю чувствам. Спустя несколько минут мимо нас прошли Адам, ведущий под руку сестру. Кара была прелестна в золотом наряде с сияющей диадемой в волосах и походила на маленькую леди. А Адам впервые предстал передо мной в официальном костюме истинного джентльмена с непривычным шейным платком, одетый по последней моде и застегнутый на все пуговички на темном камзоле. Сопровождала детей, как и полагается, миссис Форест. Правда, я не заметила, когда она успела пройти мимо нас. Видимо, меня слишком заняло изучение зала и тех, кто стоял в холле. «О, мисс Эванс!» Адам остановился рядом. Поклонившись удивительно непривычно и изящно, мальчик улыбнулся и произнес «Вы сегодня выглядите просто великолепно, мисс!» «И если бы у меня была возможность, я непременно пригласил бы вас на тур вальса», выдал он, вызвав у меня ответную улыбку. «Идем, Адам!» — дернула за руку брата Каро. «У мисс Эванс будет предостаточно кавалеров на сегодня, можешь не сомневаться. А нас уже ждет отец», — веско заключила девочка. И действительно, словно почувствовав, что дети рядом, лорд Хейвуд повернулся и поднял взор, на миг задержав его на детях. Мужчина сделал жест рукой, призывая Карлин и Адам спуститься, а затем перевел взгляд на нас с Дараном. Я поприветствовала хайвуда Книксоном. Он же посмотрел на меня как-то странно. Возможно, мне просто показалось. Между нами ведь было расстояние длиной в целую лестницу, но мне показалось, что взгляд его был полон, если не восхищения, то откровенного интереса. Впрочем, мужчина ответил на мой Книксон поклоном и отвернулся, в то время как дети в сопровождении няни спустились в холл. Миссис Форест осталась на ступенях и со своего места принялась следить за происходящим. Каролин встала рядом с отцом по правую руку, а Адам по левую. Дети успели вовремя. Минуту спустя первые гости начали заходить в дом. С высоты лестничного пролета я могла следить за привычной церемонией приветствия. Слуги спешили принять плащи и накидки, трости и шляпы мужчин. Гости подходили к хозяину дома, и они обменивались любезностями с Хейвудом. Затем прибывшие заговаривали с детьми и отходили в сторону. позволяя вновь прибывшим занять их место. Все по этикету, с минимумом проявления эмоций. Я не знала никого, зато вдоволь любовалась дорогими нарядами дам и изысканными манерами мужчин. Было любопытно, кто они и откуда. Я могла предположить, что часть прибывших на бал – аристократия из Монро, но все же было интересно узнать, кто есть кто на этом празднике жизни. И все же среди приглашенных у меня нашлись знакомые. Правда, сильно сомневаюсь. чтобы Хейвуд был так уж рад именно этой паре, приехавшей с младшим сыном. Но правила хорошего тона не позволяли Нортону игнорировать духовенство его города, а потому Читабелл, сияя и преисполнившись чувством собственного достоинства, вплыла в холл едва ли не последними из Монро. «Кажется, нам пора спуститься и присоединиться к остальным», сказал Дрейк и снова предложил мне руку. Кивнув, с радостью приняла ее, и вот мы уже вместе, словно супружеская пара, спускаемся в холл. Не знаю, почему, наверное, так просто совпало, но внезапно взоры всех, кто находился внизу, устремились на нас с некромантом, так что я искренне порадовалась его поддержке. Все, за исключением Тайрена и нары, были просто заинтригованы, как мне показалось. Бывший же смотрел так, словно я все еще была его невестой. Я, а не та, кто сейчас держал его под руку. Во взгляде самой Элинары сквозила неприкрытая ненависть, и то, каким взглядом она окинула мой дорогой туалет, вызвал приятное ощущение глубоко в груди. Чувство превосходства, давно забытое и спрятанное в закоулке прежней я. «Держитесь, мисс Эванс», — тихо шепнул мне Даран. «Как только вас представят им, интерес тут же угаснет». Я улыбнулась некроманту, но предчувствовала, что так просто для меня все это не закончится. Слишком уж злобным был взор Линары которая следила буквально за каждым моим шагом и явно мечтала, чтобы я запнулась на ступенях и кубарем полетела вниз на потеху ей и ее друзьям. «Прошу, пойдемте в зал, господа», – произнес Хейвуд. Он взял дочь под руку, для чего ему пришлось немного пригнуться к девочке, и в паре с леди Хейвуд повел гостей за собой. Мы с Дрейком влились в общий поток. Адам, отставший от отца и сестры, присоединился к нам, шагая рядом как самый настоящий маленький джентльмен. «Я рад, что у вас есть спутник, мисс Эванс», – сообщил он мне, пока мы шли. «Иначе я хотел предложить уже себя для вашего сопровождения», – порадовал меня маленький мужчина. Поблагодарив его, поняла, насколько мне нравится этот чудесный ребенок. Полная противоположность своей сестре. Мы шли в потоке голосов. Гости, в большинстве знавшие друг друга, ничуть не смущаясь, вслух обсуждали, как рады тому, что снова получили приглашение в замок лорда Хейвуда. И выразили надежду, что балы будут устраиваться и впредь, поскольку не у всех есть возможность выезжать в свет на сезон в столицу. Говорили нарочито громко, чтобы Нортон услышал и сделал выводы, не переставая при этом хвалить убранство замка.